Глава вторая. С паршивой овцы хоть поржать напоследок. «Перед отъездом в академию отец вызвал меня в кабинет. В конце этого года ты сочетаешься браком с Каталиной Делла Фурга. Через месяц будет объявлено о помолвке. Это большая честь, не посрами семью», — сказал папа. «Твой долг, как истинного дракона, стать достойным зачинателем рода крылатых. Всё, что бы я сейчас ни сказал, будет использовано против меня». Поэтому я лишь молча кивал. Ничего нового в этом решении не было. По сути, я знал о том, что мне предстоит договорной брак с того самого момента, как научился думать. А может, даже раньше. Вы последняя надежда своего рода. На ваших плечах лежит величайшая ответственность сохранить и приумножить кровь и магию крылатых. Твой долг взрастить в себе внутреннего дракона и передать его своим потомкам. Сколько раз я это слышал? Столько, что слова эти давно потеряли смысл и стали чем-то обыденным, вроде «Здравствуйте» и «До свидания». Наследница Дела Фурга была удачным вариантом. Она хотя бы была красива, из хорошего и, что самое главное, богатого рода. Или, правильнее было сказать, из хорошего рода среди богатых. Драконы любили роскошь, любили драгоценности. И в древности, когда было достаточно получить дань от людей и возлежать на кучу злата, попыхивая дымом, все они были богаты. Но потом пришёл век цивилизации. Люди стали образованнее и предприимчивее. Вместо золота и драгоценностей они стали использовать деньги. А деньги, в отличие от золота, портились, если на них долго лежать, теряли свою ценность и товарный вид. Их нужно было куда-то вкладывать, отрывая от себя, что-то на них строить, выращивать, чем-то управлять. Всё это было близко и понятно людям, но потомственных драконов приводило в отчаяние. Никто больше не хотел платить драконам дань только потому, что они драконы. Крылатым пришлось привыкать к мирной жизни с людьми, а те, кто хотел управлять одной силой, становились жертвами своих же потомков, людей-магов, которые считали себя более людьми, чем драконами. Вот так наш древний род оказался в довольно щекотливом положении. С одной стороны, мы не нищенствовали, как некоторые другие, с другой не могли себе позволить всего, чего хотели. Всё потому, что очень дорожили своей кровью и не впускали в род людей. Те, кто шёл на подобные не престижные, но выгодные браки, были не столь уважаемы в драконьем сообществе, зато могли привередничать в выборе партнёра, как Делафорга. В общем, я знал, что судьба моя от меня не зависит, но всё же надеялся на то, что впереди 2-3 года вольной жизни или даже 5. Но она же совсем юна, попытался я отстаивать свободу. Каталина только перешла на второй курс Стоит ли ей торопиться с браком? Она-то может тебе позволить не торопиться, протязил сквозь зубы отец. Этого не можем позволить себе мы. Наши финансы настолько плачевны, я полагал, что за последние годы в них не произошло значительных изменений. Нет, у нас всё как всегда, но сейчас Каталина хочет получить тебя, а завтра может приглядеть тебе другого красавчика. Брачный рынок очень неприятное место, особенно если ты на нём в качестве товара. Но у меня хотя бы есть год. Обращаю внимание, твоё поведение должно быть безупречным. Никаких интрижек, подружек, девиц лёгкого поведения и студенточек из соседнего общежития. Может ещё и девственность вернуть. Было бы неплохо, на полном серьёзе кивнул отец. Но, к сожалению, это невозможно. Ради чего такие жертвы? Согласно последним данным, каждый десятый ребёнок чистокровных драконов рождается безкрылым. Шесть из 10 бескрылых появляются в браках, где хотя бы один из супругов имел связь на стороне. Суха процитировала статистику отец. Ты не должен дать осечки. А если дело не во мне? Вот и докажи, что дело не в тебе. Вопрос закрыт. Меня просто выбесила эта позиция. Сотни, тысячи лет мужчины-драконы пользовались правом свободных отношений до брака. Да и после чего скрывать? Сотни лет у них прекрасно рождались здоровые крылатые потомки. И только на нашем веку интрижки на стороне внезапно стали мешать дракону рождению. Эти старые смердуны из совета крылатых придумывают всё новые и новые ограничения из банальной зависти. Помните мои слова, завтра они решат, что драконам нельзя смеяться и танцевать. Послезавтра посадят молодёжь под замок в пещеры, чтобы следовать традициям предков. Какая чушь! В таком взрывном настроении я спешил на станцию встречать приятелей, когда столкнулся на входе в академию с юной абитуриенткой, мелкой, но очень наглой, никакого уважения к старшим и крылатым. Ничего, студенческое сообщество таких быстро обламывает. Ах, как бы я её проучил! Она бы следовала за мной тенью и воспивала в спальне моей несравненный ум и неземную красоту. Как бы она рыдала потом, использованная и брошенная. Сколько их было таких Впрочем, до спальни допускались далеко, далеко не все. Но эта была хорошенькой, прекрасно сложённой и на редкость темпераментной. В ней было столько огня, что тот самый внутренний дракон, о котором так любили говорить в совете крылатых, встрепенился и повёл нас дрями в предвкушении. Овы, теперь мне оставалось лишь шипеть ей вслед. Ничего, есть более простые и действенные методы поставить выскочку на место. Просто они далеко не столь приятны. До начала занятий оставалось ещё 3 дня, но наша компания была уже в сборе. С прошлого года мы не досчитались Пьетро. Он был лучшим выпускником нашего факультета и получил назначение в королевскую гвардию. Матео тоже весной завершил основное обучение, но теперь щеголял накидкой магистратуры природников. Ему неплохо давалась теоретическая магия, и он мечтал заниматься разработкой новых заклинаний, как до недавнего времени его почивший дядя. Тино предстояло ещё 2 курса. Для меня, и Стебана, и Николаса этот год в академии был последним, и радость встречи омрачалась лёгким привкусом горечи. Ну что, други, надо бы отметить, внёс дельное предложение Никки, потирая друг о друга ладони с тонкими аристократическими пальцами. Николас был представителем древнего лекарского рода и нередко выручал в борьбе с последствиями ночных возлияний. Давайте для начала в столовую, предложил Тео. У меня сразу после обеда заседание приёмной комиссии. Ого, изобразил на лице важность Валентина. Тин был зельеваром от тени, за что наша компания и пригрела его в своих рядах, несмотря на возраст. Веселящие настойки его резко меняли, превращая в болтуна и балагура, а в остальное время он был конкретен и лаконичен, как девиз боевого факультета. А чего сразу не ректорат. Примечание. Девиз боевого факультета состоял из одного слова: "Жги". Конец примечания. Всё мы у своё время, уверил наш магистрант. Вечером я тоже пас. Завтра с утра пораньше буду секретарствовать на первом вступительном испытании. О, эти сложности взрослой жизни! некий трагически прикрыл лицо ладонью. Да, когда-нибудь и вы до них дорастёте, задрав нос, уведомил нас Матвеева. Но завтра вечером меня уже ничто не остановит. О, смотрите, какая-то овца заняла наш столик. И правда, там сидела уже знакомая мне абитуриентка. прямо на моём месте. Это не овца, это бешеная куница, поведал я приятелям. Она мне сегодня чуть нос не откусила в воротах академии за то, что не уступил ей дорогу. И что ты сделал? поинтересовался Истабан, номер 2 на моём потоке. Ничего, сдаёшь позиции, усмехнулся он. А что я должен был за ней бежать и кричать: "А ну стой, я сейчас тебя там щу"? фыркнул я, вызвав взрыв смеха у приятелей. За девками я ещё не бегал. Они всегда приползают сами. Видишь? И это не исключение. К сожалению, девица оказалась крепким орешком. После её триумфального бегства мы сидели как громом поражённые, точнее, тараканами обрызганные. Правда, недолго. Взг Каталины привёл меня в чувство, и я встал, подошёл к ней и мягко взял за локоток. Лина, очень рад видеть, дорогая. К сожалению, у нас приключился небольшой конфуз в процессе эксперимента. «Мы сейчас всё уберём, и вы сможете к нам присоединиться». «Благодарю вас, но...» Она брезгливо сморщила хорошенькая личика. «Пожалуй, я предпочту пообедать в другой компании». Не знаю, чего она хотела добиться этой фразой, но я испытал облегчение. «Очень жаль», — вежливо расстроился я. «Нам всем будет вас не хватать. Может, в следующий раз?» «Возможно», — задрав носик, процедила она. «Когда я вернулся за стол, там стоял гвалт до потолка». «Да ладно!» Прервал всех Тео, поднимая руку, чтобы привлечь внимание. Было весело. Если честно, я уже давно так не забавлялся. Со времён вашего поступления. Поскольку таракана принёс я, возмещение ущерба за мой счёт. Ни в чём себе не отказывайте. Он показал рукой на раздачу и, подавая пример, стал собирать тарелки. Матео был низкого, но финансово успешного рода и мог себе позволить небольшую щедрость. Но это не значит, что она останется безнаказанной. С мрачным видом заявил Нике. Тут без вариантов. Я вытянул руку вперёд, собирая хлопки товарищей. Кто бы сомневался, что предложение будет принято единогласно. Вот так быстро и ненавязчиво сформировалась наша противо Мы даже не знали, как её зовут, но уже организовали непримиримую коалицию. Её зовут Бьянка, Бьянка Лара, сирота. Индекс силы 77, рассказывал Т.О. вечером после своего заседания. Мы собрались в моей комнате, Запах пустоущего помещения выветрился из неё не до конца, но это дело времени. Сейчас мы ужинали ароматным жарким, который, как самый молодой, прямо в горшке на всех притащил Тин. Незаменимый дракон. Его настойки не раз выручали нас в самых сложных ситуациях. И связь, основанная на настойках. Свою нотку в атмосферу, во всех смыслах этого слова, вносила лёгкая амбре принесённого Эстебаном эля. Я привёз с собой из дома несколько бутылочек амбре покрепче, и они ждали подходящего случая. От Ники на столе стояли домашние пироги, а Тео притащил на хвосте свежую информацию. Все внесли свою лепту в уютный вечер. Эстабан, которого мы звали между собой баня, хотя он на это злился, присвистнул. Ничего себе, даже для дракона неплохо. Может, ошиблись при проверке, пожал плечами Матео. Она из какой-то тьму таракани приехала. «Без уроду племени, воспитывалась престарелой опекуншей, божьим одуванчиком». «Незаконно рождённая дракониха», — поинтересовался Николас у нашего осведомителя, отпивая с бокала. «В метрике указано, что человек. Она к драконам не очень», — поделился я своими наблюдениями. «Драконы отвечают ей полной взаимностью», — констатировал Ники, постукивая пальцами по столешнице. «Выходит, она завтра одной из первых идёт?» Первое. В этом году довольно слабый набор, скривился Тео. Силу у кого-то забрала, буркнул Тин, глядя в тарелку. Давайте только без суеверий, поднял руки наш магистрант. До сих пор не доказано, от чего зависит уровень дара у драконят. Но гулять до свадьбы нам уже запретили, поделился я о наболевшем. Поподробнее, повернулся ко мне корпусом Стебан. Отец поставил меня перед фактом, что в конце учебного года я должен жениться. И в целях воспроизведения высококачественных потомков мне рекомендовано воздержаться от каких-либо связей на стороне. Какой ужас! Помотал головой баньи, прикрыв рот рукой. Да, мне сказали то же самое, подтвердил Николас. Кого тебе сватают? Линку не бойсь, рассмеялся наблюдательный Матео. Не Линку, а Каталину Далафорга, с важным видом поправил его я и обратился к Нику. А за тебя кого уз говорили? А тех иных знает, что-то они там темня откружат. Он ковыря ложкой в еде. Всем не нравится, всем не то, а я уже должен сидеть, как девица, в светлице, коса за поясом. Девиц это всегда добрака невинность берегли, напомнил Тино. На то они и девицы. Отреагировали мы с Николасом в два голоса. Да, протянул Степан. Чувствую, всё веселье закончилось ещё в прошлом году. Да ладно, что, других развлечений нет, что ли? Оптимистично воскликнул наш природник. Никто не поддержал его энтузиазма. Какие, например, угрюмо полюбопытствовал мой собрат по целибату. Девчонку, например, эту проучить, чтобы не повадно было, продолжал источать позитив Матео. На этот счёт у нас расхождения не возникало. Вопрос: где её сейчас искать? А что она говорила по поводу соседки? Не помнишь? Обратился Эстебан ко мне. Что у неё переиздача по прикладной анатомии драконов? Сразу вспомнил я про ложку. «Приклад у нас на лекарском сдают в конце второго курса», — подал голос Николас. «Ну, всё правильно», — даже подскочил Матео. «Там же на приёмке документов как раз сидела девчонка-человечка в синем. На «М» или на «Н» имя начинается что-то простое. «Марта», — подсказал Тину, — «она не сдала сессию и сейчас в гостинке обитает. С нею моя однокурсница жила в одной комнате», — пояснил артефактор на обращённые к нему взгляды. «Но её отчислили окончательно. Вчера уехала домой». Прекрасно, показывай. Безысходный вечер заиграл новыми оттенками.